Глава 14. Утром они заказали завтрак в номер. Потом Дронго проводил Камилу до машины, которая приехала за ней, и сразу перезвонил Виноградову. «Николай Арсеньевич, доброе утро. Извините, что я вас беспокою так рано, но мне нужно с вами срочно переговорить». «Доброе утро. Хорошо, что позвонили. Я как раз собирался на работу. Что за срочность?» «Я должен побеседовать с вашей супругой. Она плохо себя чувствует», — сразу возразил Виноградов. «Вы мне уже говорили». «Тем более. Но мне все равно нужно с ней встретиться». «Она находится за городом», — заявил Николай Арсеньевич, чуть повысив голос. «Понимаю и сочувствую вам, но я вынужден настаивать на встрече с вашей супругой. Мы с самого начала с вами договаривались, что во время расследования... «Не будет никаких неприкасаемых персон. Я должен переговорить с каждым, кто мне нужен, тем более с вашей супругой. Она находится за городом. Вы мне уже сказали об этом. Моя жена не хочет говорить на эту тему», — предупредил своего собеседника Виноградов. Это как раз тот случай, когда я вынужден настаивать, ведь Машпура Мрановна соглашается приезжать к следователю и отвечать на его вопросы. А я занимаюсь тем же самым делом, только веду его в гораздо более сложных условиях, так как у меня нет государственной поддержки. Я спрошу у нее, если она найдет в себе силы, в противном случае вы ее уговорите, перебил его Дронгу. «Послушайте», — возмутился Виноградов, «Вам не кажется, что вы переходите границы дозволенного. В конце концов, я нанял вас для розыска убийцы, а вовсе не для того, чтобы вы волновали мою супругу. Вы попросили меня о помощи», — напомнил Дронго. «Я сразу вас предупредил, что буду проводить расследование так, как умею. У меня не будет людей, которые окажутся вне сферы моего внимания». «Мы работаем на моих условиях, либо расстаёмся. Выбор всегда остаётся за вами». «Хорошо», — после недолгого молчания согласился Николай Арсеньевич. «Можете поехать на дачу. Я предупрежу свою супругу о вашем визите. Когда вы хотите туда отправиться?» «Прямо сейчас». «Давайте через час», — попросил Виноградов, «чтобы она немного пришла в себя». «Хорошо. Вы знаете, что супруга Тариела Автандиловича тоже плохо себя чувствует?» «Нет, не знаю, но вполне понимаю ее состояние. Все женщины были в шоке после случившегося. Я разговаривал со вдовой вашего брата и ее подругой. Они чувствуют себя гораздо лучше этих двух дам». «Так и должно быть», — согласился Николай Арсеньевич. «Эти красавицы вообще не переживают». Их не волнует смерть моего брата, поэтому я почти уверен в том, что они имеют самое непосредственное отношение к его убийству». Дронго не стал рассказывать Виноградову, что вторая пара женщин убеждена в причастности к этому преступлению его собственной супруги. «Значит, я поеду на вашу дачу», – решил он. «Как себя чувствует Надежда?» «Держится». У нее сейчас зачеты и экзамены, поэтому она немного отвлекается. Ну и, конечно, Леонид. Он все время рядом. Пытается ее поддержать. Хороший парень. Вы знали, что Тариел Тандилович получил 5 миллионов долларов под свои акции, которыми он владел? Нет, не знал. Я вообще редко бывал в компании. Поехал туда сразу после убийства, чтобы поддержать Куропаткина на выборах. Проголосовать вместо моего брата. «Да, формально я не являюсь членом совета директоров, но ведь акции были переданы мне. Тогда мы и не думали, что вдова моего брата подаст в суд, потребует пересмотреть завещание. Куропаткин сам просил вас об этом?» «Конечно, мой голос был решающим. Никто не смог бы получить нужного количества голосов. А супруга вашего брата не возражала? Я не считал нужным сообщать ей об этом». В конце концов, мой брат оставил ей достаточное количество денег и домов, чтобы она не бедствовала. А вы нашли какие-то новые факты? Пока нет, но я прекрасно понимаю, что расследование нужно завершить как можно быстрее. Возможно, что убийца, которого мы сумеем вычислить, заставит Валентину пересмотреть свою позицию. Каким же образом? Она устыдится и заберет свое заявление из суда? мрачно осведомился Виноградов. «Нет, с этим все понятно. Нам предстоит долгая и мучительная драма с судебными решениями и подачей протестов на них. Боюсь, что все так быстро не закончится». «Возможен и такой вариант», — согласился Дронго. «Но я в любом случае обязан переговорить с вашей супругой». «Поезжайте», — согласился Николай Арсеньевич. «Раз уж это вам так необходимо». Через полтора часа Дронго входил в столовую на даче у академика Виноградова. В большом белом кресле сидела женщина, завернувшаяся в махеровое одеяло, хотя на улице было достаточно тепло. Большие очки нисколько не украшали ее старое морщинистое лицо. Ей, как и ее мужу, было 52 года. Но если Николай Арсеньевич выглядел на свой возраст, то Машпуре Гимрановне можно было дать все 60, а при желании даже прибавить несколько лет. Она красила волосы хной. Было очевидно, что ее лицо никогда не подвергалось воздействию пластических хирургов. Машпура Гимрановна старела естественным путем, стала бабушкой и уже чувствовала себя главой большой семьи. Восточные женщины часто резко сдают после 50. Она строго посмотрела на гостя и пригласила его усесться на стул, стоявший у стола. Домработница, которая провела Дронго в столовую, вышла из комнаты и осторожно закрыла за собой дверь. «Зачем вы хотели меня видеть?» — спросила женщина глухим голосом. Странно, что академик Виноградов много лет назад выбрал себе в качестве спутницы жизни такую Мигеру, подумал Дронгу. Хотя вполне возможно, что в молодости она была симпатичной, зато с годами превратилась в такую вот брюзгу, хотя лет ей совсем не так уж и много. Ваш супруг попросил меня провести расследование убийства его младшего брата, пояснил Дронгу. Я это знаю. «Мрачно сообщила Машпура Гимрановна: «Мне даже известно, какую солидную сумму он заплатил вам в качестве невозвращаемого аванса. «Но еще больше вам обещали, если вы успешно завершите свое расследование. «Кстати, почему невозвращаемый аванс? Разве бывает такой? «Я должен провести большую работу, чтобы выявить преступника», — пояснил Дронго но не могу дать гарантию, что действительно его найду. Всегда остается возможность неудачи. Невозвращаемый аванс – это плата за мой труд». «Тогда зачем вы беретесь за расследование, если не уверены в его результате?» – сердито спросила Машпура Мрановна. «Я всегда делаю все, что могу, но стопроцентной гарантии в таких делах просто не бывает». Поэтому используется такая стандартная форма договора. — То есть вы можете ничего не делать и оставить себе весь аванс? — не успокаивалась женщина. — На кону моя репутация, — возразил Дронго. — Она стоит гораздо больше того аванса, который мне заплатили. — Кстати, я предлагал вашему супругу вернуть все деньги, если он не доверяет моему профессионализму и опыту. — Удобная позиция. — недовольно прошептала Машпура Гимрановна. «Ну да ладно. Теперь скажите, что вам нужно от меня? Вы были в тот вечер в доме, где произошло убийство. Да, причем не одна. Нас было 12 человек», — напомнила она. «Верно, но все обратили внимание на вас, ведь вы дважды поднимались на второй этаж. Не все, а только эти две молодые самочки» гневно произнесла Машпура Гимрановна. «Я имею в виду этих неразлучных подруг. Они сразу сообщили следователю, что я дважды поднималась на второй этаж. И он, конечно, тоже спросил меня об этом. А вы не поднимались?» «Поднималась. Я сразу сама обо всем рассказала. У меня слезились глаза, и нужно было закапать лекарства. А туалет на первом этаже находится около кухни, в коридоре». И там все время ходят люди. Поэтому я достала лекарство и поднялась наверх, в комнату надежды. Потом, примерно минут через сорок, я заходила туда еще раз. И ничего не увидели. Убийцу я не видела, отрезала женщина. Иначе сразу же рассказала бы обо всем следователю. Я не стала бы молчать даже в том случае, если бы это оказался Рудольф. Вы поднялись на второй этаж и сразу прошли к комнате вашей племянницы. Конечно, я ведь не могла зайти к Валентине или к ее сыну. Вы сразу вошли в комнату Надежды? Нет, попыталась войти, но дверь была заперта изнутри. Мне это очень не понравилось, ведь я видела, как туда поднимались Надежда со своим другом. Почему не понравилось? «Я думаю, вы должны сами догадаться», — строго произнесла женщина. «Парень и девушка запираются в комнате. Это некрасиво и совершенно неправильно. У меня трое детей, и никто из них никогда не позволял себе подобных фокусов». «Охотно верю. Молодые люди не сразу вам открыли. Не сразу. Я видела, как они растерялись, сказала Надежде, чтобы они спустились к гостям и прошла в ванную». Надя и ее друг меня послушались и почти сразу побежали вниз. Я закапала лекарства, тоже спустилась, но вскоре почувствовала какое-то жжение. Я снова поднялась и закапала еще. А где были молодые люди? Сидели в гостиной. Когда я поднялась второй раз, они успели улизнуть в гостевой домик». «Говорят, что Надя и ее приятель видели, как кто-то посторонний вошел в кабинет их отца и включил свет. Вот так все и было. Вы ничего не слышали и никого больше не видели? Всех видела и слышала, но на первом этаже, а на втором было тихо. Я никого там не встретила. Вы достаточно давно и хорошо знаете всех людей, присутствовавших в доме в момент трагедии. Скажите, кто из них, по вашему мнению, мог отравить Петра Арсеньевича Виноградова. «Моему супругу не нравится, когда я высказываю свои предположения», — сообщила женщина. «Он просил меня этого не делать, чтобы не мешать следствию. Но я не следователь, а человек, которого попросил о помощи ваш муж. А сейчас мне нужно ваше содействие. Я думаю, что это жена покойного, либо ее подруга которая решила таким вот образом помочь Валентине стать вдовой. Но я не хочу настаивать на своей версии, чтобы меня не обвинили в пристрастном отношении к кому-либо. Хотя, не скрою, я никогда не любила и не уважала Валентину. Возможно, что отравителями были и сотрудники самого Петра Арсеньевича. Этот халифман, который кажется мне очень подозрительным, и генерал КГБ Кудринский, у них там принято травить всех, кто им не нравится. «КГБ уже нет почти 25 лет», – терпеливо напомнил Дронгу. «Кудринский – генерал в отставке. А почему вы думаете, что они тоже могли совершить это преступление? Вы вспомните о деньгах, которые оставил покойный. Вы думаете, все были в восторге от того, что он владел таким большим пакетом акций?» «Наверное, некоторым дельцам было выгодно, чтобы все это досталось моему мужу. Он ведь совсем не разбирается в финансовых вопросах, и его легко обмануть». Кто-то мог устранить руководителя компании. «Я могу узнать, почему вы никогда не любили и не уважали Валентину?» «Это мое личное дело», — ответила Машпура Гимрановна и сжала губы. «Все-таки я бы просил вас ответить на этот вопрос». Еще когда она появилась в нашей семье, я все сразу поняла. Молодая вертихвостка, которая развелась с одним богатым мужчиной, и ищет другого. Ее мальчику тогда было совсем немного лет, но она упрямо старалась сохранить за ним фамилию и отчество отца. Это было не совсем честно, ведь Петр Арсеньевич воспитывал мальчика, опекал его, тратил деньги, устроил в лучшую школу, Это было не очень красиво. В свою очередь Петр Арсеньевич понял, что из Валентины не получится хорошая мать для его девочки. Он не разрешил ей удочерять Надежду, что было совершенно правильно, на мой взгляд. В общем, Валентина вела себя не очень красиво. Еще привела в дом эту особу с вызывающим поведением. Восточная женщина, которая так часто меняет мужчин, возмущенно проговорила Машпура Гимрановна. Не понимаю, как такое вообще возможно, но она тоже начала появляться в нашем доме. Представляете, как эта развратная особа действовала на детей, на Надежду и Рудольфа. Они уже не дети, Надежде за 20, а Рудольфу 16, попытался возразить Дронгу. Это для вас они взрослые, а для меня еще дети. Нельзя было пускать в дом такую дрянь, как эта Камила. Я видела ее фотографии в разных журналах. Она иногда позволяла себе появляться в очень открытых нарядах. А однажды я даже прочла, что эта фривольная особа посетила пляж, где все купаются нагишом. «Нудистский пляж», — понял дронгу. «Не знаю, как называется это безобразие, да и не хочу знать». Но там было написано, что она отдыхала на этом самом пляже в компании друзей. «Такая безнравственность», – убежденно произнесла Машпура Гимрановна. «Это личное право каждого человека – выбирать место для отдыха», – рискнул еще раз возразить Дронгу. «Конечно, это ее право, но и мое право не принимать такую особу в нашей семье». «Машпура Гимрановна, но это современные веяния», — не успокаиваясь, — сказал Дронго. «Знаете ли вы, что в Германии нет раздельных саун? Там все купаются вместе, и мужчины, и женщины. Иногда в сауне отдыхают даже супружеские пары, живущие по соседству. Неужели вы об этом не знаете? Если кому-то нравится там отдыхать, то это их личное дело», — гневно заявила женщина. «Пусть делают, что хотят, но оставят в покое нашу семью и детей. Мы имеем право воспитывать их так, как считаем нужным. Не забывайте, что мать Надежды находится в Америке. Я все время чувствовала моральную ответственность за эту девочку, за ее поведение». «Убедительный довод», — согласился Дронго. «А вы знаете, что загородный дом тоже должен отойти к Надежде?» «Уже знаю». Еще мне известно, что Валентина отказывается оттуда съезжать. Редкая наглость, которую она не стесняется демонстрировать. Ведь по завещанию Петра Арсеньевича загородный дом должен остаться надежде. Она там фактически выросла. Я уверена, что она вообще не захочет оставлять дом. Хотя это очень некрасиво и совершенно неправильно. Их кухарка может иметь отношение к этому убийству. Задал последний вопрос Дронгу. «Никогда в жизни!» — встрепенулась Машпура Агимрановна. «Это честнейшая, кристально чистая женщина. Я видела, как она переживала смерть Петра Арсеньевича на его похоронах. Нет, она единственная, кого вам не стоит подозревать. Это абсолютно точно. Она никогда не поднималась на второй этаж. У нее больные ноги, и ей было бы очень тяжело это сделать». — Ясно. Дронго тяжело вздохнул и поднялся. — Разрешите откланяться. Желаю вам здоровья. Поправляйтесь побыстрее. — Спасибо. Скажите, что будет с Надей? Когда она сможет вселиться в свой дом? Я очень за нее переживаю. — Не знаю. Это зависит не от меня, — ответил Дронго. — До свидания. Спасибо, что вы меня приняли. Он вышел из дома, а Машпура Мрановна тут же позвонила своему мужу. «Ты был прав», – сказала она. «Он интеллигентный, воспитанный и достаточно разумный человек. Надеюсь, что этот господин Дронго сумеет вычислить негодяя, который решился на такое страшное преступление». «Он тебя не очень утомил?» – поинтересовался супруг. «Не очень. Ничего страшного. Но он не ответил на мой вопрос о том, когда же Надя въедет в свой дом». Она не может вечно жить в нашей московской квартире. Ты хочешь отправить ее туда, чтобы с ней тоже приключилась какая-нибудь гадость? Нервно уточнил Николай Арсеньевич. Не забывай, что она стала наследницей огромного состояния, и не всем это нравится. Нет, я не разрешу ей туда переезжать, пока там будет оставаться Валентина. Я уже нанял еще двух охранников. Мне юристы все объяснили. Если с Надей что-нибудь случится, то все деньги перейдут к ее мачехе. Валентина была женой ее отца и наследницей первой очереди, пока Надя не оформила свои права. А ты был его старшим братом, родная кровь, возмутилась Машпура Гимрановна. Это не считается. Жена – главная наследница, если иное не предусмотрено в завещании. Пока оно не вступило в силу, Надя – только претендентка. И если с ней что-то случится, то все деньги достанутся Валентине. Вот такие у нас законы. Машпура Мрановна покачала головой. Какое безобразие, подумала она в очередной раз. Дронго в это время уже ехал домой. Он еще не подозревал, чем именно закончится сегодняшний день.